Эпилог. В кабинете декана боевого факультета царил полумрак. Ронтаров равнодушно смотрел на хлопающие от сильных порывов ветра ставни, думая совсем об ином. Гроза поздней осени в Карфе большая редкость. На днях выпал снег и тут же растаял под холодным ливнем, что нескончаемым потоком обрушился с небес. Казалось, сами боги прогневались на людей и послали им испытания. Яркие росчерки молнии на миг озаряли чернильные небеса, и вновь мир погружался во тьму. «Давненько в город не приходило буря. Погодники не справляются», — протянул Теодор, вваливаясь без стука. «Да, давненько», — отрешенно заметил Асти, а сам подумал о том, что бури бывают разные. «Может, камин разжечь, командир?» Благодушно предложил Лепорт, которому совершенно не нравилось настроение начальника. «Утро дождаться не мог», — вопросом на вопрос ответил Рантар. «Решел прогнать волка». Лепорт самодовольным видом водрузил на стол фигурную бутылку. «Волка?» Отец говорил, между двумя и тремя часами ночи наступает волчье время когда на душе становится так тошно, что хочется сдохнуть. И чтобы прогнать его, нужно выпить. «Неуч», — усмехнулся маг. «Час волка — это время темных сил». Тем не менее Рантар полез в нижний ящик стола за бокалами, потом подумал и щелчком пальцев создал несколько искрящихся сфер. Они зависли над его головой, а спустя мгновение юркими светлячками разлетелись по углам, разгоняя тени. «Вот и я об этом, командир!» Лепорт будто и не услышал Асти, деловито разливая принесённое. «Точно прогонит!» «Ты пей, пей!» — ответил Теодор, внимательно наблюдая, как Рантар осушает бокал. «Ну, говори!» — распорядился Асти, догадавшийся, что шутник явился не только за шкурой волка. Мозаика смерти собрана, нас обвели вокруг пальца. Артефакты, которые удалось защитить, лишние в узоре тьмы. У культистов теперь есть все необходимое для ритуала. Еще что-то. Бесстрастно уточнил Рантар и потянулся за бутылкой. Они выбрали жертву. Из пяти меченых самой достойной оказалась Мартини Тидокаста. Стекла в окне задребезжали от раскатов грома а чуть позже озарились вспышкой молнии. Не удивил. Ронтар был на редкость лаконичен. «Ну что мы, юную деву, не защитим», — подбодрил его Лепорт. «Пока что мы все время на шаг позади. Учти, если докаста окажется на алтаре, то ты ляжешь рядом», — серьезно предупредил Ронтар. «Если она хорошенькая, почему бы и нет?» Расплылся в улыбке Лепорт, Но, натолкнувшись на ледяной взгляд, Асти благоразумно поспешил сменить тему. «Кстати, знаешь, чья рука?» «Фомара Аркема, университетского библиотекаря». «Откуда?» — опешил Теодор. Ронтар неохотно ответил. «Я поставил на адепт Кудакасту маячок в день зачисления. Тогда ее аура еще не коснулась рука тьмы». Прошло несколько недель, и Лао сообщил о печати огорода Всех преподавателей мы тщательно проверили, сам знаешь. Оставались работники, не имеющие отношения непосредственно к учёбе. Причём это должен был быть одарённый. Исключив половину сразу, я стал искать среди тех, кто обладает мощным резервом, но при этом предпочёл низкооплачиваемую работу карьере штатного мага. Круг сузился до десятка человек. Дальше еще проще. Поставить печать, не войдя в конфликт с моей меткой, мог только тот, у кого имеется доступ к секретным архивам, хранящимся в библиотеке. Но всех получающих разрешение в закрытый сектор регистрируют в журнале учета, и среди них нашей тени не значилось. Вывод очевиден. Он сам может организовать себе проход, имея все допуски и разрешения, не вызывая подозрения и оставаясь незамеченным. Стоит ли продолжать? Изворотливая тварь. Такого живым поймать почти невозможно. Теодор присвистнул. Карающий круг. Ты знал, кого мы ждем, и все предусмотрел. Я-то еще думал, к чему столько лишней возни. Именно. Разрешение на ловушке третьего ранга пришлось вырывать с боем. Но все зря. В капкан угодила не та добыча. кашлянул Лепорт. А зачем тебе понадобилось следить за девчонкой? Асти ожидал этого вопроса, поэтому он отменно произнес. Начинай думать. У нее редчайшая кровь, она первая попадала под угрозу, что и подтвердилось. Рантар скривился. «Достойнейшая из всех, говоришь?» «Вот тебе и ответ». Напряжённую тишину нарушил стук в дверь. о, -о — встрепенулся Теодор. «Не я один вышел на охоту». «Да, только ты с бутылкой, а он с сетью». Усмехнулся Асти, мысленно добавив, что у самого сачок. «Входи». «В университете объявлен комендантский час» заявил лаус порога посмотрел на стол и удивленно добавил а корейское счастье хорошее вино про запрет я знаю пожал плечами рантар теперь иди и скажи об этом говвороту с неудовольствием заметил ишидан который устал слушать брюзжание главного стража штучки друг мой начал асти «Куда подевалась твоё хвалёное красноречие и выдержка?» «Я устал. Смертельно устал», — произнёс Ишидан и без всякой грации рухнул в кресло. «Давай налью тебе немного счастья», — радушно предложил Рантар. «Никогда прежде я не ловил лебедей. Они всегда сами прилетали в мой сад», — поделился с другом наболевшим Шифулау. «Да кто лебеди?» — протянул Асти, намекая, что его птицы ведьме далеко до утонченных аристократок. «И не говори», — согласился Лау и отпил вина. Делая глоток, он изящно прикрыл рукавом бокал. Асти, глядя на друга, лишь усмехнулся. И Шедан оставался верен себе даже сейчас. Страна ветров не желала отпускать могущественного кукловода и в Карфаенской империи. «Лепорт», — окликнул подчиненного Асти, — «чего ты там увидел?» Теодор, не желая вмешиваться в беседу старых друзей, отошел к окну и вот уже некоторое время пристально за чем-то следил. «Странная птица. Сидит на вертуне соседней крыши, как влетая». «Птица!» — гаркнул Рантар и бросился к окну. «Вернулась». Одновременно с ним подскочил Лао. Если бы Рантар не сбавил шаг, то столкнулся бы с Ишиданом. Поскольку птица была степняка, Асти великодушно отступил. «Шедар!» – прошептал Шифу и завороженно уставился на ободранную ворона В свете молний она выглядела зловеще. «Шедар!» – уже настойчивее позвал Лао. В головах у магов зазвучал женский голос. «Увядший цветок никогда не распустится вновь!» Ворон сорвался с вертуна, а в следующий момент фигурный железный пруд ударила молния. «Моя глупая птичка! Я не собираюсь поливать погибшие цветы! В нашем саду появятся новые ростки!» И буря больше никогда их не коснется. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.